37. Отрешенность. Привет, Марк. Чем занимаешься? Посмотрел диск с Таби. Мама сказала, что ты не будешь против, если я буду с ним поаккуратнее. Правда? Может, не стоит так часто его ставить? Затереть не боишься? Да, ну. DVD-диски не затираются. Теперь Таби с нами всегда. Вообще-то я имел в виду, что он тебе надоест. Устанешь же смотреть одно и то же. Я? Устану? — Я полон энергии. Ты же хотел, чтобы я смотрел и говорил, что думаю. — Ты так это делаешь. Так что? — Я кое-что новое надумал. — О, тогда, конечно, сгораю от нетерпения услышать. — Он не похож на Лорелла, Харди и всю их компашку. Все его фильмы, они... как та старая пьеса, что мы ставили на прошлой неделе в школе. — Не уверен, что вижу сходство. — Ну и там, и там есть что-то древнее. Сакральное. Ну или, как правильно сказать, «ты меня понял». Вот поэтому его фильмы до сих пор такие смешные. «Это все очень интересные выводы, Марк. Но я надеюсь, что ты все-таки отвлечешься на что-нибудь не менее интересное, чем табби «А на что еще?» «На прогулки друзей. Я очень впечатлен тем, как быстро ты взрослеешь. Но прошу тебя, не упускай то, на что у тебя может просто не быть времени, когда ты повзрослеешь». «Я ведь искал табби «Для тебя!» «Спасибо за заботу. И где же этот негодник пропадал?» «Ой, прости, это прозвучало так, будто он был где-то неподалеку». «Все нормально, Марк. Так где ты искал?» «А где обычно ищут всякие интересности? В интернете, конечно». «Должен предупредить тебя. Там можно найти много такого, что правды не было и никогда не будет. Всякие мистификации и подделки, созданные от нечего делать». «Я покажу тебе, что я нашел, когда мы увидимся». «Буду ждать. Мама рядом?» «Да, я тут», — подает голос Натали. «Уф, я уж думала вы никогда не закончите обсуждать нашего общего знакомого. Как там твой отель?» Полностью соответствует названию. Прямо-таки навязывает его. «То есть все так гламурненько?» «Гламура тут столько, что трудно дышать». «Надеюсь, ты там не задохнешься до нашего приезда». «Проживу, а потом, надеюсь, мы все вместе заедем к моей родне». «Хорошо. Жди нас. Марк очень гордится собой. Прямо-таки покоритель интернета». «Я им тоже очень горжусь. До завтра. Люблю вас всех». «И мы тебя любим», — говорит Натали и оставляет меня одного в комнате, где все, похоже, готово либо расцвести, либо воспарить над бренной твердью. Двуспальная кровать вся в завитках, кресло снабжено ангельскими крылышками. Рама зеркала вся в украшениях из дутого стекла. Не знаю, как правильно назвать все это буйство дизайна. Ар, деко или ну во. Но мой колечный чемодан смотрится однозначно неуместно посреди этого безумного великолепия. Да и телевизор с приставкой для выхода в интернет как-то тоже не особо сюда вписывается. За окном манчестерские сады Пикадилли. Все в сиянии гирлянд, обвивших еловые ветви. Рождественское веселье рождает в душе чувство крайней обособленности от всего того, что меня окружает. Прежде чем придумать себе планы на вечер, надо хотя бы почту проверить. Там меня дожидается письмо от Колина, и не только оно. «Здорово, талантище! Мы с Кирком прочитали твои первые главы и решили, да это же нереально крутое начало нереально крутой книги. Впрочем, меньшего мы от тебя и не ждали, старик». «Я кое-что там почистил, просто убрал некоторые схождения с темы. Фильм искусства прошлого века, точно так же, как мемы в интернете искусства будущего. Так пиши о фильмах, дружище, и чем больше, тем лучше. В общем, с «М» приложенный файл жду одобрения «К». Файл я открываю крайне неохотно. Покалеченные чемоданом пальцы малость дрожат. Приходится размять их, чтобы слушались». «Воскрешая вампира, не надейтесь загнать его обратно в гроб. Усыпальницы Таби Текерея теперь пустуют, и никакого пути назад нет. Что, никогда не слышали о Таби Текерея? Приготовьтесь слушать долго и внимательно. Его комедии вызывали споры, проникая туда, куда не рисковал соваться главный соперник Таби, сам Чарли Чаплин. В рамки жанра они попросту не укладывались». Какие бы правила вы не пытались навязать комедии, таби Текерей с хохотом нарушал их. Кто-то усматривал в его выходках пропаганду анархии «Увольте!» Они были слишком анархичны для пропаганды. Возможно, к последним страницам этой книги мы чуть продвинемся в понимании того, как... Не вся глава так же сильно переделана. Некоторые фразы в первом абзаце — просто вариации на тему моих последующих выкладок. «Чувство...» Какой-то небывалой отрешенности, будто искалечили немое чей-то чужой труд, гасит гнев в зародыши. Во всяком случае, хоть что-то для печати уже есть. Остается радоваться хотя бы этому. Можно взять рождественскую передышку и отвлечься от проблем. Есть дюжина других писем, но от Вилли и от банка вестей нет. Я удаляю весь спам и проверяю третт. Двусмешник не ответил на мой призыв, и это, надо полагать, капитуляция. Я должен был радоваться, но на душе странное, нелогичное чувство. Мой заклятый враг взял и попросту проигнорировал меня. Наверное, это просто еще одно проявление синдрома смены часовых поясов. Но мне сейчас позарез нужна компания, и я сам не замечаю, как набираю один вполне конкретный номер а в душе тешу себя тем, что наши дела с этим человеком еще не закончены. Мультфильмы, кино, веселье полно. Я жду, когда текст сообщения Чарли Трейси закончится. Весь во власти какой-то неизъяснимой паники. Мои нервы натянуты до предела, и голос подводит меня, когда я спрашиваю. «Алло, кто-нибудь? Это я, профессор Лешевиц!» Хрипло откликается Чарли. «Еще нет. Просто Саймон». «Простой-простой, как ананас весной. Ну ладно, Саймон так Саймон. Как твоя книга, продвигается?» «Да, я посмотрел почти все фильмы Стаби. Сейчас я в Манчестере, тоже по делам». «Такое совпадение! Настоящее рождественское чудо!» «Я просто вспомнил, что ты хотел показать мне что-то еще, важное. Сделай мне одолжение, я покажу тебе небо в алмазах. Идет?» «Что за одолжение?» «Поговоришь с кое-какими людьми о Таби Текере?» «Ты еще спрашиваешь? Серьезно?» «Серьезнее некуда!» Разговор начинает походить на шутку, не в последнюю очередь потому, что зеркало отражает мою беззаботную улыбку. «И что это за люди?» «Просто кучка фанатов. Они ждут, что я пообщаюсь с ними. Но мне кажется, лучше уши им послушать настоящего писателя. Мастера рассказа, так сказать. Я бы точно предпочел тебя». «Когда я буду нужен?» «В самом скором времени. Где-то в Манчестере конкретно?» «В отеле «Гламур».» «Глумур? Это что, от слова «глумиться»?» «Гламур, через «а».» — поправляю я, подозреваю что все он расслышал верно. о о Такие места в твоем вкусе!» «Ты знаешь, где это?» — спрашиваю я, пропуская шпильку мимо ушей. «Рядом с ярмаркой! Увидимся на улице!» — коротко говорит он и останавливает меня наедине с моим печально скалящимся отражением».